Часть третья. Практическая часть. Несмотря на усталость, я засиделась допоздна. Наконец отложила бумаги, с наслаждением потянулась и потерла усталые глаза. Тусклого света керосиновой лампы худо-бедно хватало, чтобы разобрать написанное, но усилий на это уходило немало. Кровь из носу, нужно нормальное освещение. Зевнув, я убрала записи и встала из-за рабочего стола. Прихватив лампу, принялась осторожно спускаться по лестнице. Выщербленные ступеньки могли легко уйти из-под ног, а свались я вниз, костей не соберу. Нет уж, не хочу радовать своего незадачливого убийцу. В башне было три этажа, соединенных узкой винтовой лестницей. Под самой крышей теперь располагалась лаборатория. Ванную комнату и крошечную кухоньку обустроили внизу, а на втором этаже размещалась спальня. Усилиями Бетти там стало уютно. Возле узкого окна, обрамлённого золотисто-оранжевыми гординами, поставили два кресла с мягкими желтыми пледами. На изящном журнальном столике высилась стопочка книг. На подоконнике выстроился ряд горшочков с фиалками. Застеленная светло-абрикосовым покрывалом кровать так и манила, а пушистый желтый ковер ласкал босые ноги. Спальня казалась залитой светом, хотя солнце сюда заглядывало редко. Основной же элемент уюта — кошки чувствовали себя тут как дома. Трехцветная марка привольно развалилась на постели и только вяло шевельнула ухом. Черная лиса изображала еще одну подушку в кресле и даже головы не подняла, когда я, проходя, провела ладонью по ее пушистой спине. Я из последних сил ополоснулась, переоделась в халат и уже собиралась залезть под одеяло, когда вспомнила, что не заперла дверь». Забыла обо всем на свете с головой, погрузившись в обустройство лаборатории. Еще минут десять потребовалось, чтобы найти, куда Бетти задевала артефактный замок. Надо же было спрятать его в шкатулке с ножницами, пилочками, булавками и прочей ерундой. Тихо ругаясь, я почти на ощупь спустилась вниз, толкнула дверь, и она тихо скрипнув отворилась в темный коридор. Так и есть. Даже на обычный засов не закрылась. Вот же... Да думать я не успела, наткнувшись взглядом на высокую черную фигуру. Мужчина шагнул ко мне, и я попятилась, придушенно пискнув. «Убийца?» «Миледи?» — спросил он знакомым хрипловатым голосом. «Вам что-нибудь нужно?» «Да чтоб его!» Прислонившись к косяку, я с трудом перевела дух. Сердце колотилось так, будто я только что пробежала стометровку. «Донал». Выдохнула я с испугу, позабыв, что собиралась звать его мистером Грином. «Нельзя так пугать! Что вы тут делаете?» Не извиняться же он пришел на ночь глядя. «И за что, собственно? Он ведь уверен в своей правоте? Скоттов спас! Меня богатым и знатным мужем обеспечил!» «Благодетель!» Остановившись на почтительном расстоянии, Донал склонил темноволосую голову. «Простите, миледи, я не хотел вас напугать», — сказал он ровно. «Милорд приказал охранять вас днем и ночью». Он держался так ровно, так отстраненно, словно ничего не было. Словно мне примерещилось его завуалированное признание. Или он пытался меня и заодно себя в этом убедить? Я зябка поежилась, когда по ногам потянула сквозняком. Во мне смешались злость, опять приказ и облегчение. Донал уже не раз меня спасал, так что под его присмотром можно спать спокойно. Только как, собственно, он намерен меня охранять? Вы что же, собираетесь дежурить у моей постели?» Эта мысль тревожила, будоражила. Донал покачал головой. В неверном свете лампы тени плясали по его лицу, то скидывая ему десяток лет, то старя на добрых два. «Я останусь снаружи, с вашего позволения». В холодном коридоре у подножия башни? Ночь напролет? Да он свихнулся. И Фицуилием слетел с катушек, если отдал такой приказ. Сутки, двое, неделю. Спать вы когда будете?» «Я могу долго обходиться без сна», — сообщил он безучастно. «Не беспокойтесь обо мне, миледи, я недостоин ваших переживаний». «Злиться, изволите, мистер Донал Грин, ерничать? Что ж, хотите безвылазно тут торчать, без еды, воды и возможности отлучиться в туалет? Извольте. Может, хоть подушку и одеяло вынести?» «Замерзнет ведь упрямец. Впрочем, пусть его. Я ему незаботливая маменька. Тогда доброй ночи, мистер Грин», — пожелала я сухо. И уже из-за двери услышала «Доброй ночи, миледи». Разбудил меня грохот. С испугу я чуть не навернулась с постели, зачем-то схватила подушку, сомнительное оружие, прямо скажем, и, наконец, продрала глаза. В спальне было безлюдно и тихо, даже кошки попрятались. Хотя это-то как раз и неудивительно, иначе схлопотали бы тапкой. Вот же поганки, только-только расцвело. С лестницы послышался шум, и в комнату ввалился растрепанный Доналл. Быстро осмотрелся и чуть слышно перевел дух, обнаружив на полу у окна осколки горшка. Доналл расслабил онемевшие плечи, разжал кулаки. Интересно, кстати, оружие-то у него есть? Или он собирался кинуться на убийцу с голыми руками? Донал скользнул взглядом по мне и, поспешно отвернувшись, попятился. «Простите за беспокойство, миледи. Я пойду». «Постойте», — спешно окликнула я, прикрывая одеялом плечи и грудь. «Как вы тут оказались?» «Помнится единственную дверь. Я заперла на артефактный замок, совладать с которым не удалось бы даже прожженному взломщику». Донал чуть заметно пожал плечами потайной ход, миледи. «Постойте», — встревожилась я, мигом проснувшись окончательно, «Хотите сказать, что вы караулите внизу, хотя знаете, что сюда можно войти другим путем? Вдруг убийца проберется в спальню и приложит меня по голове, да хоть тем же горшком?» Донал дернул щекой. В слабом еле брижащем утреннем свете он выглядел усталым и осунувшимся, но носом не шмыгал и на ходу не спотыкался. «В самом деле крепкий орешек». «Не переживайте», — ответил он, нетерпеливо переступив на месте, как застоявшийся конь. «Без меня его не открыть». Доналл был одет в черный свитер и брюки, на которых не видно ни пыли, ни побелки. Неужели лично прибирается в подобных коридорах, чтобы не испачкаться в случае чего? Что-то тут не сходилось. Вот только правду из него клещами не вытянешь. Состроил каменную мину и смотрит мимо. «Так я могу идти, миледи?» Я кивнула, украдкой зевнув, и вспомнила. «Мистер Грин, когда вы сможете заняться проводкой?» «Я уже все сделал». Перебил он, усмехнувшись. «Принимайте работу, миледи. Осталось только провести электричество сюда. Я побоялся вас разбудить». Как была босиком и в одеяле я кинулась в лабораторию и уважительно присвистнула, обнаружив тихо урчащий холодильник и нормальные электрические лампы. Щелкнула тумблером вытяжки, и она негромко босовито загудела. «Вы волшебник», — сказала я с чувством. «Вы что же всю ночь тут работали?» Остановившись у входа, Донал привычно оперся плечом о косяк и скрестил руки на груди. «Вы больше на меня не злитесь?» Я хмыкнула, разглядывая его лицо. Он улыбался, но взгляд, серьезный и строгий, выдавал мне шуточные напряжения. «Хоть электроприборы подключай». «Значит, это он так извинился?» «Что же, деятельное раскаяние, говорят, смягчает наказание». «Мне определенно нравился такой подход». «Лучше сделать что-то полезное, чем трепать языком, присыпая свою вину банальными извинениями». «Я отвернулась, чтобы включить небольшую электроплиту. Еще вчера ее тут не было. Хотите кофе?» «Пауза и спокойная. Не откажусь». «Тогда устраивайтесь», — махнула рукой я. «Сейчас сварю». Стоять у плиты, кутаясь в одеяло, было неудобно. Оно норовилось съехать или угодить краем на раскаленную комфорку. Но светить перед Доналом обомножёнными плечами было неловко, а одеваться откровенно лень. Не хотелось нарушать волшебство момента. Сегодня Донал не смотрел букой, даже улыбался. А я... Я по достоинству оценила его желание порадовать меня с утра пораньше. Умудрился ведь даже не разбудить. Талант. Держите. Я протянула нежданному гостю кружку с крепчайшим кофе и устроилась прямо на подоконнике. Только у меня нет сливок. Донул вдруг заговорщицкий мне подмигнул и полез в карман. «Зато у меня есть печенье». Он развернул сверток, одуряющий пахнущий песочным тестом, ванилью и изюмом, и положил его рядом со мной. Сам же остался стоять напротив. «Только не говорите, что вы сами это пекли!» — попросила я, взяв одну штучку. «Я не выдержу такого изобилия ваших талантов!» «Не переживайте», — усмехнулся он и хрустнул печеньем, запив его большим глотком кофе. «Готовить я не умею». «Какое облегчение!» — пробормотала я, покачивая босыми ступнями. «Я принесу вам туфли», — нахмурившись, предложил Донал, отставляя чашку. «Бросьте», — отмахнулась я, понемногу отпивая горячий кофе. «Я совсем не замерзла». Мы молча пили кофе. Донал разглядывал меня из-под тяжка, притворяясь, будто любуется видом из окна. Я покосилась через плечо на хмурую равнину, затянутую туманом, и спросила. «Вы, случайно не в курсе планов ФицУильяма на сегодня?» Он слегка напрягся. «Милорд уехал еще вчера, обещал вернуться завтра к ужину». «Ясно». Досадливо поморщившись, я допила кофе. «Если не секрет, зачем он вам понадобился?» Осведомился Донал разом похолодевшим тоном. «Да на опыты!» Я отставила чашку, надеясь, что не смахну ее ненароком, и взяла еще одно печенье. Доналл подавился кофе. «А?» Наконец до меня дошло, как это прозвучало. Кое-какие образцы у него нужно взять. Доналл, понимающе кивнул, но допытываться не стал и в помощнике больше не навязывался. Опыты я планировала элементарные, так что справлюсь одна. Для начала проверить под микроскопом подвижность сперматозоидов и выяснить... Кто победит, проклятие или благословение? Для этого нужно взять мою яйцеклетку, благо я прихватила из домашней лаборатории достаточный запас, и сперму Фицуильяма, поместить в условия, близкие к реальным, и посмотреть, побегут ли на яйцеклетку заколдованные сперматозоиды.